Глава 11. Дракон резко сорвался со своего места, быстрым движением подхватил офигевшую меня на руки и помчался прочь из кабинета, оставляя позади и шокированного преподавателя, и гользящую толпу одногруппников. В моей правой руке всё ещё лежал меч света, который не показывался уже очень давно. Легенду о нём я прочла в одной из рекомендованных монахинь книг. Там говорилось, что этот меч был призван королём, который впоследствии положил начало государству и монаршему роду Блогас, оружие способное расправиться со злом. Меч Света был не только мощным клинком, но и символом добра и справедливости. Он вдохновлял сотни людей на борьбу за свои земли, и хотя сам король ушёл в легенды, меч, что был призван им, остался жить в сердцах людей, напоминая им о силе духа и непреклонности. Вот такой меч я вызвала из бесконечного множества вариаций. Почему мне так везёт? Офигеть, правда? Как теперь разбираться со всеми теми беспорядками, которые вызвало моё выступление? До сих пор в академии мне жилось довольно легко именно из-за того, что мою силу скрывали. Кто и зачем вопросы отдельные. Как теперь повернётся ситуация было непонятно. О чём это я думаю, пока несносный дракон меня куда-то тащит? Буду разбираться с проблемами по мере их поступления. «Эй, ну-ка, тюр, коняшка!» Ляпнула я первое, что пришло в голову. «Поставь меня на землю и объяснись!» «Нет». Лаконичный ответ парня заставил меня неметь на секунду. «Отпусти!» «Кому сказала!» «Не отпустишь, стукну!» Пригрозила, взвешивая в руке, раритетное оружие, которое почему-то не исчезало. «Будешь драться, усыплю». Презнёс Дракон, поглядывая на меч света. Ах, так, угрожать мне вздумал. В крови разлился адреналин, а в душе поднял голову протест. Я живой взрослый человек со своими желаниями и планами, а он со мной как с глупым ребёнком. В адскую смесь эмоций добавилась обида. Перехватив меч поудобнее, размахнулась и всадила эфес оружия между рёбер своего транспортного средства. Над духом разлился тёплый мужской смех. «Хм-хм-хм, <смех> какая же ты всё-таки воинственная, леди-кошка!» Глаза внезапно налились усталостью, и мне жутко захотелось спать. То обстоятельство, что в прошедшие выходные мне так и не удалось нормально отдохнуть, не способствовало в борьбе с неведанным желанием провалиться в сонное царство. Я боролась изо всех сил, но всё-таки проиграла. «Спи, моя жемчужина!»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 Вот выберусь и устрою этой ящерице крылатой весёлую жизнь. А пока можно ещё раз пробежаться по комнате, подёргать решётки на окнах. А вдруг повезёт? Правда, а что делать в случае, если металлические прутья всё-таки удастся выломать? Вопрос открытый. У, -у, У, вредный дракон. Этим попаданку не возьмёшь. Вернусь в академию, все крылья гаду переломаю и плевать на последствия. С этой самой минуты. Дракон по поданке не товарищ. Ситуация, однако. Как спуститься с самой вершины башни? Не отращивать же в конце концов волосы, чтобы потом самой по ним же и спуститься. Представила подобную картину и тут же прыснула со смеху. Бред чистейшего разлива. Думай, голова, думай. Он же как-то сюда меня приволок. Приволок. Значит, выход, он же вход, должен быть. Единственная проблема. Если искомый мной объект будет выводить на крышу, летать как драконы, я не умею. Ещё один круг по комнате результатов не дал. Всё те же каменные стены без дверей, да окон с решётками. Снова начинаю закипать. Спокойствие только в спокойствии. Раз выхода не видно, то, может, стоит поискать его на ощупь, вытянув руку в сторону стала ещё раз обходить помещение, медленно, аккуратно. Наконец Пальцы нащупали что-то выступающее. Ура! Я нажала на обнаруженный рычаг, который с лёгкостью поддался. Раздался характерный металлический щелчок и звук открывающегося механизма. Свобода. Часть стены отъехала в сторону. Передо мной во всей красе предстал тёмный коридор, в который не проникал ни лучик солнца. Придётся идти в темноте и опять же на ощупь. Кстати, а куда делся мой жезл? Прежде чем шагнуть в неизвестность, осмотрела комнату и саму себя. Магического проводника не было и в помине. "Адес, вот же рептилия предусмотрительная. Встретимся, я тебе устрою. Ты мне и за похищение, и за усыпление, и за кражу жезла за всё ответишь". Набралась храбрости и шагнула во мрак. Продвижение по тёмному узкому помещению проходило довольно гладко. Никуда не врезалась и ни обо что не споткнулась. Уже достижение. Внезапно зрение выхватило полосу света, в которую моё тело устремилось раньше, чем мозг успел обдумать варианты развития событий. Теперь стою перед приоткрытой дверью, очевидно, чьей-то комнаты, и не решаюсь войти. Со стороны противоположной месту, откуда я пришла, послышались шорохи, и на раздумья не осталось времени. Схватившись за ручку, толкнула дверь от себя. Быстро проскальзывая в помещение и захлопывая за собой дубовое дверное полотно. Комната оказалась уютной и притягательной, словно из мечты каждой маленькой девочки. Просторная и выдержанная в единой цветовой гамме, высокие окна пропускали внутрь мягкий свет рассеянных солнечных лучей, создавая теплую атмосферу. В центре находилась круглая кровать с нежными подушками и одеялом. Позади стояла массивная книжная полка со стеклянными дверцами. На ней были выставлены редкие и драгоценные книги, а наверху расположились цветы в глиняных горшках, которые распространяли свежий аромат. На стенах висели картины в рамках из красного дерева с золотыми табличками под каждой. В углу комнаты стояла маленькая аккуратная тумбочка с духами и различными аксессуарами для ухода за кожей и волосами. Всё это создавало атмосферу женственности, роскоши и комфорта. Интересно, а где же сама хозяйка? Как будто отвечая на мой вопрос, в дальнем конце комнаты слева от меня раздался шум. Я более внимательно вгляделась в ту сторону и заметила большую деревянную ширму с красивой расписной тканью, через которую был виден женский силуэт. Снова послышался шорох, а затем из-за ширмы выпала девушка. "Ой", произнесла она. Мы уставились друг на друга. С каждой секундой ситуация становилась всё более неловкой и нелепой. Не знаю, может, стоит подойти и предложить ей помощь? Почему она ничего не говорит? В её больших золотистых глазах не было и намёка на удивление. Светлые, почти платиновые волосы девушки разметались по полу, слегка мешая обзору. Я бы на её месте уже давно выставила себя за дверь. Однако незнакомка ничего не делала, и Лёжа просто рассматривала меня. Эм, вам помочь? Первый нарушила неловкое молчание в комнате. Была бы вам очень признательна, сказала девушка приятным мелодичным голосом. А я наконец отлепла от двери, предварительно убедившись, что никто сюда не собирается войти. Сделав несколько шагов по направлению к ширме, быстро приблизилась к молодой женщине, протянула руку, за которую она тут же ухватилась, легко подняла её на ноги, будто незнакомка ничего и не весила. Странно, сомневаюсь, что это я так прокачалась. Скорее эта девушка была очень худой и высокой. Её золотые глаза напоминали мне об Одессе. Меня зовут Аделина. Решила начать наше знакомство с собственного представления. Приятно познакомиться. Меня зовут Люсинда. Ко мне не часто приходят в гости, поэтому надеюсь, что ты сможешь остаться со мной подольше. Хоть мы и видимся в первый раз, но у меня такое чувство, как будто мы уже давно с тобой знакомы. Было бы чудесно, если бы ты могла стать моей подругой. Люсинда. Её имя казалось мне таким знакомым, но я никак не могла вспомнить, где же могла я его слышать. Что-то назвело и вокругтилось на краю сознания, но никак не желало быть осознанным. Не страшно, попозже обязательно вспомню. Девушка прошла к ранее незамеченному мною низенькому чайному столику, расположенному в окружении мягких кресел и большого дивана. Вся чайная группа разместилась у зажжённого большого старинного камина с лепными вензелями. На столе уже дымился расписной чайник, а также подготовлены были чашки с блюдцами и ложечками. Всю столешницу занимали этажерки с разнообразными сладостями: от простого мармелада до кусочков сложно украшенных тортов. Желудок напомнил, что мы вообще-то сегодня ничего не ели. Завтрак я пропустила по собственной глупости, а до обеда и, судя по всему, ужина меня сберёг дракон. Аделина, присаживайся. Надеюсь, тебе нравится чай с травами. Да, конечно. Мысли у Синды разложились на большом диване. Она разлила по чашкам ароматный напиток и разложила на блюдце десерты, причём на мою тарелку сладостей пришлось в разы больше, чем на её. Себе девушка положила только парочку разноцветных макарон. Утолив первый голод, решила аккуратно разузнать, где я-то я собственно нахожусь, вдруг девушка поможет мне отсюда выбраться. Вопрос может показаться тебе немного странным, но не могла бы ты сказать, где мы сейчас находимся и как далеко отсюда до академии? К моему удивлению, девушка не выглядела ошалемлённой. Наоборот, она лениво болтала ложечкой в своей чашке с чаем, не торопясь его пить. Десерт на её тарелке также оказался практически нетронутым. Приглядевшись, отметила про себя, что Лисинда имела очень болезненный вид: светлая, полупрозрачная кожа, тело с выпирающими костями, которые не могла скрыть даже одежда, огромные тёмные мешки под глазами, редкие волосы на голове. Что же с ней произошло и почему она оказалась запертой в комнате на вершине башни, не пойми где. Мы сейчас находимся в фамильном замке Велюс. Под академией ты очевидно подразумеваешь рапиторию. От этого места до неё примерно сутки пути на карете. Вот это поворот. Выходит, быстро вернуться у меня не выйдет. Летать так же быстро, как принёсшая меня сюда дракон, я не умею. Если честно, вообще никак не умею. Что делать? Отбор на участие в турнире вот-вот подойдёт к концу, а мне очень-очень нужно в нём поучаствовать. Не ради приза или славы, а для того, чтобы уберечь тех, кто стал для меня дорог. В тот самый момент, когда я призвала меч, основателя королевства, в голове всплыли забытые воспоминания. Хотя будет не совсем верно их так называть. Скорее, это предвидение, по большей части. Большая круглая арена Академии. Шум толпы, перекатывающий громкий звон колокола и багровое западное небо. Столбы чёрного дыма, которые становятся видны всё более отчётливо. Ужасающие вопли по рождении ночи разливаются в воздухе, прерывая турнир. Беспомощные крики напуганных студентов – Стоны боли и разлитый в воздух отчаяния. Не хочу, чтобы так всё закончилось. Именно поэтому мне жизненно необходимо попасть в команду. Моя сила способна предотвратить столь большие жертвы. Звон разбившейся чашки возвращает меня в реальность. Моя собеседница бледнеет ещё сильнее, хотя казалось, дальше уже некуда. Из её ослабевших пальцев выпадает расписная чашечка, и с громким звоном разлетается градом осколков. Аня царапает девушке руку, из мелких порезов тут же проступают капельки крови, пока сама девушка падает в обморок, откидываясь на спинку дивана. Как по команде открывается входная дверь, и кто-то переступает порог комнаты. Люсинда, ты в порядке? В знакомом голосе звучит неприкрытое искреннее беспокойство. Я поворачиваю голову к парню и сталкиваюсь с шокированным взглядом серых глаз. Через секунду эта эмоция сцает, сменяясь сильным волнением. Касаи бросается к диванчику и, подхватив на руки владелицу комнаты, бережно перекладывает её на кровать. Из прикроватной тумбочки дракон извлекает большую коробку, которая оказывается аптечкой. Он вынимает всё необходимое для перевязки ран и ловко бинтует порезы на девичих руках, словно делал это уже множество раз. Я в полном шоке наблюдаю за развернувшейся передо мной картиной. Моск наконец подкидывает воспоминание. Откуда же мне было известно имя Люсинды? Так это она? Да, ради которой условно мой парень бросил меня одну в ресторане поздно вечером. Тишину комнаты развеивает громкий чих, и девушка открывает глаза. Он привёл её в чувство быстро. Кас, а ты здесь как оказался? Я думала, что ты ушёл несколько часов назад. С теплым голосом говорит Люсинда, удивлённо рассматривая дракона. Я уходил, но только что вернулся. Кас, ты можешь не беспокоиться обо мне так сильно. К тому же, у меня сегодня в гостях жемчужина брата. Что? Два одинаковых удивлённых восклицания от меня и от парня прокатились по комнате. О чём ты говоришь, Люсинда? Первый пришла в себя я. Брата Дес Зашёл ко мне перед возвращением в академию, и сказал, что оставил в башне свою жемчужину. Он предупредил о том, что просто сидеть в комнате она не станет, и скорее всего заглянет ко мне. Брат попросил приглядеть за ней, пока он сам не вернётся домой. Так Лю Син да сестра этого чешуйчатого желудя-переростка к тому же касая и она, похоже, друг друга хорошо знают. Интересно, что значит жемчужина? Что-то подсказывает мне, что это понятие как-то связано с драконами. Адес признал Аделину своей жемчужиной. В голосе молодого дракона сквозило яркое удивление. "Ну да, вы с ней знакомы?" как сказать, произнесла я, задумчиво разглядывая недавнюю знакомую. "Скорее да, чем нет. Мы познакомились в академии". Парень промолчал, а в его глазах промелькнула тень вины. Перед кем же ты чувствуешь себя виноватым? Перед девушкой, которую, судя по всему, любишь, или перед той, с кем вроде как встречаешься? Вот как. Хотела бы я тоже посещать академию. В её словах сквозила такая мечтательность и обречённость, что у меня сжалось сердце. А в чём проблема? Мой вопрос заставил дракона напрячься и заскрипеть зубами, а в глазах девушки появилась глубокая бездонная печаль. Что за реакция? У меня очень слабое здоровье, выдохнула она спустя минуту молчания. Чем больше узнавала, тем всё более странной казалась мне ситуация. Драконы не болеют ни за что и никогда, прописная истина этого мира. Раз Лисинда, сестра Адесса, то значит она тоже дракон. Но почему же весь её внешний вид словно кричит о болезни и немочности? Спросить или не стоит? Судя по всему, эта тема не из простых, а по тому не буду расспрашивать девушку. Понятно, с улыбкой ответила я. А твой брат не сказал, когда планирует вернуться? Нет, помотав головой из стороны в сторону, ответила она. Наверное, как обычно, в конце недели. Вот как. Ну ладно, спасибо за информацию. Извини, мы с Касей оставим тебе ненадолго, ладно? Конечно. Я повернулась к парню и улыбаясь кивнула в сторону двери. Нас с тобой ждёт очень долгий и содержательный разговор. Парень словно понял, что именно нам нужно обсудить, без лишних слов направился в сторону выхода из спальни. Отдыхай пока. Ещё увидимся, сказала я драконицы и подмигнув, скрылась за дверью.